Людовик 15-й, будучи при смерти, был тоже сильно оскорблён этим же словом, не кстати, употреблённым его лейб-медиком. А ведь Людовик 15-й не был каким-нибудь выскочкой. Час спустя Локей подал Жюльену письмо. Это было замаскированное объяснение в любви. В слоге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 когда они окончили деловые разговоры. И я люблю вас видеть. Жюльен вышел. Слова эти мучили его. А я собираюсь обольстить его дочь, сделать быть, может, невозможным брак её с маркизом де Круазной, о котором он так мечтает. Если ему самому не удалось сделаться герцогом, то по крайней мере дочь его будет иметь право сидеть перед королём. У Жюльены мелькнула мысль всё же уехать в Лангедок, несмотря на письмо Матильды, несмотря на объяснения с маркизом, но этот проблеск добродетели быстро исчез. Я через чур добр, сказал он себе. Мне, плебею, иметь сострадание к такой знатной семье.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 и отказало хотя бы в тысячи франков ренты, то есть в куске хлеба, буквально в куске хлеба. И я должен отказаться от счастья, которое идёт в руки, от светлого источника, из которого могу утолить свою жажду в этой жгучей пустыне посредственности, путь через которую так труден. Честное слово, я не так глуп, всяк за себя в этой пустыне эгоизма, называемой жизнью. И ему вспомнились презрительные взгляды, которые посылала ему госпожа де Ламоль и особенно её приятельницы. Удовольствие победы над маркизом де Круаз Нуа довершило его отход с пути добродетеля. Как бы я хотел, чтобы он рассердился.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 И бедный плотник из Юры одержал верх. Хорошо же, восклицал он. Я нашёл, как подписать свой ответ. Не думайте, мадмозель де Ламоль, что я забываю своё положение. Я вам дам понять и глубоко почувствовать, что вы ради сына плотника отказываетесь.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 роль, которую он знал наизусть. Я могу принять эти слова за невинную хитрость и никогда не доверюсь столь сладостным речам, пока её благосклонность, о которой я мечтаю, не подтвердит мне то, о чём они могли бы мне говорить. Тарциуф. Акт 4, сцена 5. Арциуфа тоже погубила женщина, а он был ничуть не хуже других. Мой ответ могут показать. Против этого мы найдём средства, продолжал он медленно с выражением сдерживаемой ярости. А именно, начнём его с самых пылких фраз из письма прелестнейшей Матильды. Да, но четверо Лакеев господина Декруаз, ну, бросаются на меня и вырывают у меня оригинал. Нет, ведь я хорошо вооружён, и всем известно, что я имею привычку стрелять, в Лакеев. Ну что же, один из них не лишён отваги, он бросается на меня, ему обещано столою Доров. Я убиваю или раню его, и прекрасно. Этого только и надо было. меня бросают в тюрьму на самом законном основании я предстаю перед судом исправительной полиции и судьёй по законам правосудия и справедливости отправляют меня в пуаси в компанию фонтана и магалона там я сплю в повалку с четырьмя сотнями бездельников А я ещё хочу иметь какую-то жалость к этим людям, вскричал он, стремительно вскакивая. Разве она есть у них, когда к ним в лапы попадаются люди третьего сословия? Этой фразой он покончил со своей признательностью господину Деламолю, которая до той минуты невольно мучила его. Ну, успокойтесь, господа дворяне. Я понимаю этот макиавеллический поступок. Обат Малон или господин Кастанет поступили бы не лучше. Вы похитили у меня возмутительное письмо, и я кажусь вторым полковником коронам в кальмаре. Угодны вам обождать минутку, господа. Я отправлю роковое письмо в наглухо запечатанном конверте на хранение абату Пераро. Он человек честный, юнсинист и как таковой гарантирован от экономических соблазнов. Да, но он вскрывает письма. Пошлю его в Фуке. Надо признаться, взгляд Жилиена был ужасен, а лицо отвратительно. Оно дышало преступлением. Это был несчастный человек. сражающийся со всем обществом. К оружию, воскликнул Жюльен и одним прыжком бросился с крыльца дома. Войдя в лавочку уличного псца, он испугал того. Перепишите это, сказал он, подавая псцу письмо от Мазель де Ламоль. Пока тот переписывал Он написал Фуке, прося его сохранить драгоценную вещь, посылаемую на хранение. "Нет, господа", прервал он самого себя. "Ведь чёрный кабинет на почте вскроет моё письмо и вернёт вам то, что вы ищете". Он пошёл купить огромную Библию у одного протестантского книгопродавца. Очень ловко спрятал письмо Матильды в её переплёт и велел запаковать книгу и отослать пакет по почте по адресу одного из работников в ОК, имени которого никто в Париже не знал. Покончив с этим, он весёлый лёгкими шагами вернулся в особняк Деламоля. "Теперь за дела", воскликнул он, запираясь в своём кабинете на ключ.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 из полученного им письма. Его послание сделало бы честь дипломатической осторожности кавалера де Бувоази. Было всего 10 часов. Жюльен отправился в итальянскую оперу, опьянённый счастьем и сознанием своей силы, сознанием столь новым для такого бедняги. Он услышал пение своего друга Джоранимо Никогда музыка не приводила его в такой восторг. Он чувствовал себя почти богом. Глава 14. Мысли молодой девушки. Какие муки нерешительности, сколько ночей проведённых без сна, Боже великий, неужели я дойду до такого унижения? Он сам будет презирать меня, но он уезжает, уезжает далеко. Альфред де Мюссе. Матильда написала своё письмо не без борьбы с самой собой. Каким бы образом ни зародилось её чувство к Жюльену, вскоре оно восторжествовало над гордостью, которая с тех пор, как она помнила себя, безраздельно царила в её сердце. Эта возвышенная и холодная душа была в первый раз увлечена страстью. Но если страсть это торжествовала над гордостью, то всё же она ещё считалась с привычками. 2 месяца внутренней борьбы и новых ощущений переродили, так сказать, всё её нравственное существо. Матильде казалось, что счастье открывается перед ней. этой иллюзии, всевластной над людьми с мужественной душой и высоким умом, пришлось долго бороться с самолюбием и с чувствами обыденного долга. Однажды она вошла к своей матери в 7:00 утра и умоляла позволить ей уехать в Великие. Маркиза не соболаговолила даже ей ответить, а посоветовала пойти и лечь снова в постель. Это было последнее усилие обыденного благоразумия и уважения к принятым взглядам. Боязнь поступить дурно или оскорбить те идеи, которые были священны для разных декилюсов, делюзов, декроазноа, не имели над Матильдой больше власти. Ей казалось, что существа подобные им не созданы для того, чтобы понимать её. Она готова была советоваться с ними лишь в том случае, если дело шло о покупке коляски или именее. Действительно же боялась она одного: что Жюльен будет недоволен ею. А может быть, он тоже только кажется человеком выдающимся. Она ненавидела отсутствие характера, и в этом заключался её главный упрёк тем прекрасным молодым людям, которые её окружали. Чем остроумнее они вышучивали всё то, что отклоняется от моды или не умело следует за ней, тем более они теряли в её глазах. Они храбры и только. Да впрочем, в чём их храбрость? думала она. В дуэлях, ну ведь теперь дуэль это простая церемония, в которой известно заранее всё, даже то, что следует сказать при падении. Лёжа на траве и приложив руку к сердцу, надо великодушно простить своего противника и упомянуть о возлюбленной, часто вымышленной или такой, которая в самый день вашей смерти пойдёт на бал из боязни возбудить подозрение легко презирать опасность находясь в главе эскадрона сверкающего оружием но если это опасность для одного исключительная непредвиденная в сущности некрасивая увы говорила матильда только при дворе генриха III были люди столь же выдающиеся по характеру как и по рождению. О, если бы Жюльен участвовал в сражениях при Жарнаке, о, если бы Жюльен участвовал в сражениях при Жарнаке или Манкантуре, тогда бы у меня не было сомнений. В те времена, полны энергии и силы, французы не были куклами. День битвы был днём, когда нет времени для нерешительности. Жизнь их не была заключена в подобной египетской мумии в какой-то покров для всех одинаковый. Да, добавила она. Надо было больше действительной храбрости для того, чтобы выйти одному в 11 часов вечера из дворца Суасон, где жила Екатерина Медичи, чем теперь для того, чтобы отправиться в Алжир. Жизнь человека состояла из смены случайностей.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 2 дня спустя смерть была для них неизбежна но защищаться и убить хотя бы одного из двух екабинцев считалось признаком дурного тона о в героическую эпоху Франции во времена банифаса де ламоля жильен был бы командиром эскадрона а брат мой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 А между тем письма эти были лишь ответами. Теперь она осмеливалась заявить о своей любви. Она написала первое, какое ужасное слово человеку стоящему на последних ступенях общества. В случае обнаружения обстоятельство это грозило ей вечным позором. Ни одна из бывавших у её матери дам не отважилась бы принять её сторону. Какие нелепости пришлось бы им повторять для того, чтобы ослабить удар ужасающего презрения в светских гостиных. Даже говорить было ужасно, но писать есть вещи, которых не пишут, воскликнул Наполеон, узнав о капитуляции Байлена. И как раз Шюльен рассказал ей об этих словах, как будто предупреждая её. Впрочем, всё это было ещё ничего, беспокойство Матильды происходило из других причин. Не заботясь об ужасном впечатлении на общество, а несмываемым полным презрением, бесчестие и оскорбляло свою касту. Она решилась написать человеку совершенно иной породы, чем все эти декруаз, нуады, де люзы и такие люзы. Но глубина, непостижимость характера Жюльена могли бы испугать даже при опытных отношениях с ним. А она намеревается сделать его своим возлюбленным, быть может, властелином